Пятый акт трагедии. 964 год застал Святослава на Оке в земле Вятичей. Война русов с хазарскими иудеями уже была в полном разгаре, но вести наступление через Донские степи, контролируемые хазарской конницей, киевский князь не решился. Сила русов X века была в ладьях. А Волга широка без излишних столкновений с Вятичами русы срубили и наладили ладьи. а весной 965 года спустились по океи Волги к Итилю, в тыл хазарским регулярным войскам, ожидавшим врага между Доном и Днепром. Поход был продуман безукоризненно. Русы, выбирая удобный момент, выходили на берег, пополняли запасы пищи, не брезгуя грабежами, возвращались на свои ладьи и плыли по Волге, не опасаясь внезапного нападения Балгар, Буртасов и Хазар. Как было дальше, можно только догадываться. При впадении реки Сарысу Волга образует два протока, западный, собственно, Волга, и восточный, Ахтуба. Между ними лежит зеленый остров, на котором стоял Итиль, сердце иудейской Хазарии. Правый берег Волги — суглинистая равнина, возможно, туда подошли печенеги, левый берег Ахтубы — песчаные барханы, где хозяевами были гузы. Если часть русских ладей спустилась по Волге и Ахтубе ниже Итиля… то столица Хазарии превратилась в ловушку для обороняющихся без надежды на спасение. Продвижение русов вниз по Волге шло самосплавом и поэтому настолько медленно, что местные жители Хазары имели время убежать в непроходимые заросли дельты, где русы не смогли бы их найти, даже если бы вздумали искать. Но потомки иудеев и тюрков проявили древнюю храбрость. Сопротивление русам возглавил не царь Иосиф, а безымянный Каган. Летописец лаконичен и бывшие Брани, Адол Святослав козаром и Грат их взя. Вряд ли кто из побежденных остался в живых, а куда убежали еврейский царь и его приближенные соплеменники, неизвестно. Эта победа решила судьбу войны и судьбу хазарии. Центр сложной системы исчез, и система распалась. Многочисленные хазары не стали подставлять головы под русские мечи, Это им было совсем не нужно, они знали, что русам нечего делать в дельте Волги, а то, что русы избавили их от гнетущей власти, им было только приятно. Поэтому дальнейший поход Святослава по наезженной дороге ежегодных перекочевок тюрко-хазарского хана через Черные земли к Среднему Тереку, то есть к Семендеру, затем через Кубанские степи к Дону и после взятия Саркела в Киев прошел беспрепятственно. Русские ратники, изгладавшиеся за долгий переход по полупустыне, разграбили роскошные сады и виноградники вокруг Семендера, но обитатели этих незащищенных поселений могли легко укрыться в густом лесу на берегу Терека. Жители Саркела, вероятно, разбежались заблаговременно, ибо сражаться стало не за что и не для чего. Гибель иудейской общины Итиля дала свободу хазарам и всем окрестным народам. Зигзаг сгладился, и история потекла по нормальному руслу. Хазарские евреи, уцелевшие в 965 году, рассеялись по окраинам своей бывшей державы. Некоторые из них осели в Дагестане, горские евреи, другие — в Крыму, караимы. Потеряв связь с ведущей общиной, эти маленькие этносы превратились в реликты, уживавшиеся с многочисленными соседями. Распад и удел хазарской химеры принес им, как и хазарам, покой.